Глава 33. Мсье Поль исполняет свое обещание. 1 мая всем нам, то есть двадцати пансионеркам и четырем учительницам, было велено подняться в пять часов утра, а к шести одеться, приготовиться и предоставить себя в распоряжение мсье профессора Эммануэля, дабы он вывел наши сомкнутые ряды из вилета ибо в этот день нам был обещан завтрак,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 держаться подальше от его глаз и шла в паре с Джиневрой Фэншо, предоставив этому отнюдь небесплотному ангелу повиснуть на моей руке. Джиневра пребывала в отличной форме, и, смея уверить читателя, мне было не так-то легко влачить бремя её прелестей. Не раз в продолжении жаркого дня мне отчаянно хотелось, чтобы вместилище её чар весело поменьше. Но, идя, как я уже сказала, с нею в паре, Я норовела извлечь из неё пользу и то и дело подсовывала её месье Полю, как только слышал его шаги справа либо слева от меня. Тайной причиной таких манёвров являлась моё новое ситцевое платьице, пронзительно-розовый цвет которого, из-за характера нашего конвойного, ставил меня сейчас приблизительно в такое же положение, как тогда, когда мне пришлось в шале с красной каймой пересечь лук под самой мордой у быка. Сперва с помощью ловких перемещений и чёрного шёлкового шарфа я успешно достигала своей цели. Но вот мсье Поле обнаружил, что, как ни подойди, он неизменно оказывается рядом с мисс Фэншо. Взаимоотношения их не сложились столь благоприятно, чтобы победить отвращение профессора к её английскому акценту. Они вечно вздорили.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 но эти фолианты из устных мыслей были глазными каплями для внутреннего зрения. имя оно усиливалось и прояснялось. Я подумывал о том, с каким бы счастьем кто-то, движимой любовью к нему, который самому ему не хватало, мог собрать все эти разбрасываемые по ветру золотые россыпи. Окончив рассказ, он подошёл к холмику, на котором сидели мы с Джиневрой.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 «Вижу. Там мы и позавтракаем. И покуда добрая фермерша будет готовить нам кофе с молоком, вы и ещё пятеро, которых я выберу, должны намазать маслом полсотни булочек». И снова выстроив нас сомкнутыми рядами, он повёл нас к ферме, которая при виде наших сил тотчас сдалась без боя. «В наше распоряжение предоставили чистые ножи и тарелки»,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 и у многих жизнь не небезупречна. Он же, старомодно-религиозный, не давал никакой пищи придирчивой молве. Доверчивому детству и прекрасной юности было покойно под его крылышком. Пылкий и увлекающийся он, благодаря чувству чести и набожности, успешно разгонял всех злых духов. Завтрак прошел весело, но ни в одной пустой болтовне.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 сидела ли бы я с ним часто, будь я его сестрой?» и отвечала, что верно сидела бы с таким братцем. Я сказала правду. Потом он спросил, огорчусь ли я, если ему придётся покинуть Виллет. И тут я уронила Корнели и ничего не ответила. «Сестричка», — сказал он, — «долго ли будете вы помнить меня, если мы расстанемся?» «Этого я не могу сказать, от оттого, что не знаю, долго ли мне суждено ещё помнить всё земное. Если я уеду за море на два, три, на пять лет, обрадуетесь ли вы моему возвращению? Но как же, месье, мне жить в промежутке? Я ведь был с вами требователен и груб». Я спрятал лицо за книгой, чтобы он не видел моих слёз,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 но профессор это предвидел. Сразу же за фермой нас ждали два поместительных экипажа из тех, какие обычно нанимают для школьных экскурсий. Всем нашлось место, и час спустя мсье Поль в полной сохранности доставил своих подопечных на улицу Фоссет. День прошёл приятно. Он был бы ещё приятнее, если бы не лёгкая тучка, на минуту омрачившая его ясную лазурь. Вечером эта лазурь снова замутилась. На закате я увидела, как мсье Эмманюэль вышел через парадную дверь вместе с мадам Бек. Чуть не битый час они бродили по главной аллее, серьёзно беседуя. Он казался расстроенным, но на чём-то настаивал. Она возражала, убеждала, не соглашалась. Я подивилась, о чём бы мог идти спор. И когда стемнело...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 найдя прибежище в часовне, пустой в этот час. Там я стояла одна и с безотчётным замиранием сердца слушала, как он прошёл по классам, изо всех сил хлопая дверьми. Я слышала, как он ворвался в столовую, где учениц томили сейчас благочестивым чтением. Я слышала, как он произнёс «Где мадемуазель Люси?» И в тот самый момент, когда я собрала всю свою смелость, Готовясь спуститься и, наконец, осуществить своё самое горячее желание, то есть увидеть его, подойти к нему и заговорить, фальшивый голос мадемуазель Сен-Пьер, как ни в чём не бывало, ответил. «Она в постели». И, раздражённо топнув ногой, он выскочил в коридор. Там встретила его мадам Бек, завладела им, распекла,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 Сумея победить нелепое смятение и спокойно подождать две минуты, я обрела лишь мрачные сомнения и терзание неизвестности. Это горькое достояние я подсчитывала всю ночь.